Лекция 42. Последовательное вхождение в смуту всех классов общества. Царь Борис и бояре. Лже-Димитрий I и бояре. Царь Василий и Большое боярство. Подкрестная запись царя Василия и ее значения. Среднее боярство и столичное дворянство.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 и царь Федор, умирая, будто вручил царство свое тому же Борису. Все эти выдумки – плод приятельского усердия патриархой Иова, редактировавшего соборное определение. Борис был не наследственный вотчинник московского государства, а народный избранник, начинал особый ряд царей с новым государственным значением.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 Надобно было рассеять это опасение, и некоторое время большое боярство, кажется, ожидало этого. Один сторонник царя Василия Шуйского, писавший по его внушению, замечает, что большие бояри, князья и Рюриковичи, сродники по родословцу прежних царей московских и достойные их преемники не хотели избирать царя из своей среды,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 Доносы сопровождались опалами, пытками, казнями и разорением домов. Ни при одном государе таких бед не бывало, по замечанию современников. С особенным озлоблением накинулся Борис на значительный боярский кружок с романовыми во главе, в которых, как в двоюродных братьях царя Федора, видел своих недоброжелателей и соперников. Пятерых Никитичей их родных и приятелей с женами, детьми, сестрами, племянниками разбросали по отдаленным углам государства, а старшего Никитича, будущего патриарха Филарета, при этом еще и постригли, как и жену его. Наконец Борис совсем обезумел, хотел знать домашние помыслы, читать в сердцах и хозяйничать в чужой совести». Он разослал всюду особую молитву, которую во всех домах за трапезой должны были произносить при «Заздравной чаше за царя и его семейство». Читая эту лицемерную и хвостливую молитву, проникаешься с до чего может потеряться человек, хотя бы и царь. Всеми этими мерами Борис создал себе ненавистное положение. Боярская знать с вековыми преданиями скрылась по подворьям, усадьбам и дальним тюрьмам. На ее место повылезли из щелей неведомые Годуновы с товарищи и завистливой шайкой окружили престол, наполнили двор. На место династии стала «родня» главой которой явился земский избранник, превратившийся в мелкодушного полицейского труса. Он спрятался во дворце, редко выходил к народу и не принимал сам челобитных, как это делали прежние цари. Всех подозревая, мучаясь воспоминаниями и страхами, он показал, что «всех боится, как вор» ежеминутно опасающийся быть пойманным по удачному выражению одного жившего тогда в Москве иностранца. ЛЖЕ ДИМИТРИЙ I В гнезде наиболее гонимого Борисом боярства с Романовыми во главе, по всей вероятности, и была высижена мысль о самозванцах. Винили поляков, что они его подстроили, но он был только испечен в польской печке, а заквашен в Москве. Недаром Борис, как только услыхал о появлении лжедимитрия, прямо сказал боярам, что это их дело, что они подставили самозванца. Этот неведомый кто-то, воссевший на московский престол после Бориса, возбуждает большой анекдотический интерес. Его личность доселе остается загадочной, несмотря на все усилия ученых разгадать ее. Долго господствовало мнение, идущий от самого Бориса, что это был сын галецкого мелкого дворянина Юрий Отрепьев в иночестве Григорий. Не буду рассказывать о похождениях этого человека, вам достаточно известных, упомянуть только, что в Москве он служил холопом у бояр Романовых и у князя Черкасского. Потом принял монашество. За книжность и составление похвалы московским чудотворцам взят был к патриарху, в книгописце, и здесь вдруг с чего-то начал говорить, что он, пожалуй, будет и царем на Москве. Ему предстояло за это заглохнуть в дальнем монастыре, но какие-то сильные люди прикрыли его, и он бежал в Литву в то самое время, когда обрушились опалы на романовский кружок. Тот, кто в Польше назвался царевичем Дмитрием, признавался, что ему покровительствовал Щелкалов, большой диак, тоже подвергавшийся гонению от Годунова. Трудно сказать, был ли первым самозванцем этот Григорий или кто другой, что, впрочем, менее вероятно, но для нас важна не личность самозванца, а его личина, роль им сыгранная. На престоле московских государей он был небывалым явлением. Молодой человек, роста ниже среднего, некрасивый, рыжеватый, неловкий, с грустно-задумчивым выражением лица, он в своей наружности вовсе не отражал своей духовной природы, богато одаренный с бойким умом, легко разрешившим в боярской думе самые трудные вопросы, с живым даже пылким темпераментом, в опасные минуты доводившим его храбрость до удальства. Податливый на увлечения, он был мастер говорить, обнаруживал и довольно разнообразные знания. Он совершенно изменил чопорный порядок жизни старых московских государей и их тяжелое угнетательное отношение к людям. Нарушал заветные обычаи священной московской старины. Не спал после обеда, не ходил в баню. Со всеми обращался просто, обходительно, не по-царски.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 Незнатной родни царя и его слабость к иноземцам, особенно к католикам. В Боярской думе рядом с одним князем Мстиславским, двумя князьями Шуйскими и одним князем Голицыным в звании бояр сидело целых пятеро каких-нибудь нагих, а среди окольничьих значились три бывших диака. Еще более возмущали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 Сообщил данные ему князьями Шуйскими и Голицынами поручения попенять королю за то, что он дал им в цари человека низкого и легкомысленного, жестокого, распутного мота, недостойного занимать московский престол и не умеющего прилично обращаться с боярами,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 Это был пожилой, 54-летний боярин небольшого роста, невзрачный, подслеповатый, человек не глупый, но более хитрый, чем умный. да нельзя изолгавшийся и изинтриговавшийся, прошедший огонь и воду, видавший плаху и не попробовавший ее только по милости самозванца, против которого он из-под тяжка действовал, большой охотник до наушников и сильно побаивавшийся колдунов. Своё царствование он открыл рядом грамот, распубликованных по всему государству, и в каждом из этих манифестов заключалось, по меньшей мере, по одной лжи. Так в записи, на которой он крест целовал, он писал. «Поволил он крест целовать на том, что ему никого смерти не предавать, не осудя истинным судом с боярами своими». На самом деле, как сейчас увидим, целуя крест, он говорил совсем не то. В другой грамоте, писанной от имени бояр и разных чинов людей, Читаем, что по низложении Гришки от Репьева освященный собор, бояре и всякие люди избирали государя всем московским государством и избрали князя Василия Ивановича, всея Руси самодержца. Акт говорит ясно о соборном избрании царя, но такого избрания не было. Правда, по низвержении самозванца бояре думали, как бы сговориться со всей землей и вызвать в Москву из городов всяких людей, чтобы по совету выбрать государя такого, который бы всем был люб. Но князь Василий боялся городовых, провинциальных избирателей и сам посоветовал обойтись земского собора. Его признали царем келейна Немногие сторонники из большого титулованного боярства. И на Красной площади имя его прокричала преданная ему толпа москвичей, которых он поднял против самозванца и поляков. Даже и в Москве по летописцу многие не ведали про это дело. В третьей грамоте от своего имени «Новый царь» не побрезговал лживым и поддельным польским показаниям о намерении самозванца перебить всех бояр, а всех православных крестьян обратить в лютурскую и латынскую веру. Тем не менее, воцарение князя Василия составило эпоху в нашей политической истории. Вступая на престол, он ограничил свою власть и условия этого ограничения официально изложил,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 Дела о наиболее тяжких преступлениях, караемых смертью и конфискацией имущества преступника, царь обязует совершить непременно с бояры своими, то есть с думой, и при этом отказывается от права конфисковать имущество у братья и семьи преступника, не участвовавших в преступлении. Вслед за царь продолжает «Да и доводов, доносов».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 Она сопровождалась соответственными неисправности опального или государеву недовольству служебными лишениями, временным удалением от двора, от пресветных очей государя, понижением чина или должности, даже имущественной кары, отобранием поместья или городского подворья. Здесь государь действовал уже не судебный,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 При Грозном одно сомнение в преданности долгу службы могло привести опального на плаху. Царь Василий дал смелый обет, которого потом, конечно, не исполнил, опаляться только за дело, за вину, а для разыскания вины необходимо было установить особое дисциплинарное производство. Ее характер и происхождение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 Эти прерогативы составляли существенное содержание власти Московского государя, выраженное изречениями деда и внука, словами Ивана II. Кому хочу, тому и дам княжение, и словами Ивана IV жаловать своих холопий вольными и казнить их вольны же. Клятвенно стряхивая с себя эти прерогативы, Василий Шуйский превращался из государя-холопов в правомерного царя подданных, правящего по законам. Второй слой правящего класса вступает в смуту. Но боярство, как правительственный класс, в продолжение смуты не действовало единодушно, раскололось на два слоя.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 некорректный путь Василия Шуйского к престолу и его зависимость от кружка бояр, его избравших и игравших им как ребенком по выражению современника. Недовольное наличным царем, стало быть, надобен самозванец. Самозванство становилось стереотипной формой русского политического мышления, в которую отливалось всякое общественное недовольство.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 Введенные племянником царя-князя Скопиным-Шуйским окончились посылкой вспомогательного шведского отряда под начальством генерала Делагарди, за что царь Василий принужден был заключить вечный союз со Швецией против Польши и пойти на другие тяжкие уступки. На такой прямой вызов Сигизмунд отвечал открытым разрывом с Москвой и осенью 1609 года осадил Смоленск. В Тушинском лагере у самозванца служило много поляков под главным начальством князя Рожинского, который был гетманом в Тушинском стане. Презираемый и оскорбляемый своими польскими союзниками, царик в мужицком платье и на навозных санях едва ускользнул в Калугу из-под бдительного надзора, под каким его держали в Тушине. После того Рожинский вступил в соглашение с королем, который звал его поляков к себе под Смоленск. Русские тушинцы вынуждены были последовать их примеру и выбрали послов для переговоров с Сигизмундом об избрании его сына Владислава на московский престол. Посольство состояло из боярина Михаила Салтыкова, из нескольких дворян столичных чинов и из полдюжины крупных дьяков московских приказов. В этом посольстве не встречаем ни одного яркознатного имени. Но в большинстве это были люди не худых родов. Заброшенные личным честолюбием или общей смутой в бунтовской полурусский, полупольский, тушинский стан, они однако взяли на себя роль представителей московского государства, русской земли. Это была с их стороны узурпация, не дававшая им никакого права на земское признание их фиктивных полномочий. Но это не решает их дело исторического значения. Общение с поляками, знакомство с их вольнолюбивыми понятиями и нравами расширило политический кругозор этих русских авантюристов, и они поставили королю условием избрания его сына в царении только сохранения древних прав и вольностей московского народа, но и прибавку новых, какими этот народ еще не пользовался. Но это же общение, соблазняя москвичей зрелищем чужой свободы, обостряло в них чувство религиозных и национальных опасностей, какие она несла с собою. Салтыков заплакал, когда говорил перед королем о сохранении православия. Это двойственное побуждение сказалось в предосторожностях, какими тушинские послы старались обезопасить свое отечество от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 Права, ограждающие личную свободу каждого подданного от произвола власти, здесь разработаны гораздо разностороннее, чем в записи царя Василия. Можно сказать, что самые идеи личных прав, столь мало заметные у нас прежде, в договоре 4 февраля впервые выступают с несколько определенными очертаниями: все судятся по закону, никто не наказывается без суда.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 а малочиновных возвышать по заслугам каждому из народа московского для науки вольно ездить в другие государства христианские, и государь имущество за то отнимать не будет. Мелькнула мысль даже о веротерпимости, о свободе совести».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 В определении сословных прав тушинские послы проявили меньше свободы мысли и справедливости. Договор обязывает блюсти и расширять по заслугам права и преимущества духовенства, думных и приказных людей, столичных и городовых дворян и детей, боярских, частью и торговых людей. Но мужикам, христианам, король не дозволяет перехода ни из Руси в Литву, ни из Литвы на Русь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 и самозванцем, тоже подступившим к столице в расчете на расположение к нему московского простонародья. Боясь вора, московские бояре вошли в соглашение с Жалкевским на условиях, принятых королем под Смоленском. Однако договор, на котором 17 августа 1610 года Москва присягнула Владиславу, не был повторением акта 4 февраля.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 Люди хватаются записанный закон, когда чувствуют, что из-под ног ускользает обычай, по которым они ходили. Салтыков с товарищами, живее первостепенной знати, чувствовали совершавшиеся перемены, больше ее терпели от недостатка политического устава и от личного произвола власти.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 Март 1611 год. Ополчение, осадив уцелевший Кремль и Китай-город, где засели поляки, выбрало временное правительство из трех лиц – из двух казацких вождей – князя Трубецкого и Зарудского и дворянского предводителя Прокофья Липунова. В руководство этим троеначальникам дан был приговор 30 июня 1611 года.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 Участие низших классов в смуте Наконец, вслед за провинциальными служилыми людьми и за них цепляясь, в смуту вмешиваются люди жилецкие, простонародье, тяглое и нетяглое. Выступив об руку с провинциальными дворянами, эти классы потом отделяются от них и действуют одинаково враждебно как против боярства, так и против дворянства. Зачинщик дворянского восстания на юге, князь Шаховской, всей крови заводчик, по выражению современник-летописца, принимает к себе в сотрудники дельца совсем не дворянского разбора. Кто был Болотников, человек отважный и бывалый, боярский холоп» попавшийся в плен к татарам, испытавший и турецкую каторгу, и воротившийся в отечество агентом второго самозванца, когда он еще не имелся на лицо, а был только задуман. Движение, поднятое дворянами, Болотников повел вглубь общества, откуда сам вышел. Набирал свои дружины из бедных посадских людей, бездомных казаков, беглых крестьян и холопов, из слоев, лежавших на дне общественного склада, и натравлял их против воевод, господ и всех власть имущих. поддержанные восставшими дворянами южных уездов. Болотников со своими сбродными дружинами победоносно дошел до самой Москвы, не раз побив царские войска. Но здесь и произошло разделение этих на минуту и по недоразумению соединившихся враждебных классов. Болотников шел напролом. Из его лагеря по Москве распространялись прокламации, призывавшие холопов избивать своих господ, за что они получат в награду жен и имение убитых, избивать и грабить торговых людей. Ворам и мошенникам обещали боярство, воеводство, всякую честь и богатство. Прокофий Липунов и другие дворянские вожди, присмотревшись, с кем они имеют дело, что за народ составляет рать Болотникова, покинули его, передались на сторону царя Василия и облегчили царскому войску поражение сбродных отрядов. Болотников погиб, но его попытка всюду нашла отклик. Везде крестьяне, холопы, поволжские инородцы, все беглое и обездоленное поднималось за самозванца. Выступление этих классов и продлило смуту, и дало ей другой характер. До сих пор это была политическая борьба, спор за образ правления, за государственное устройство. Когда же поднялся общественный низ, смута превратилась в социальную борьбу, в истребление высших классов низшими. Самая кандидатура поляка Владислава имела некоторый успех только благодаря участию, принятому в смуте, низшими классами.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 а худые люди по городам вместе с крестьянами бежали к вору Тушинскому, чая от него избавления от всех своих бед. Политические стремления этих классов совсем не ясны, да едва ли и можно предполагать у них что-либо похожее на политическую мысль.